Глава 15. 9 сентября 2016 года. 17.45. Галка неожиданно написала ей в половине шестого. Юля очень удивилась, получив от нее сообщение. В четверг они обменялись контактами, почувствовав внезапную близость после откровенного разговора о странных событиях в жизни. Но почему-то ей казалось, что этим все и закончится. И уж тем более Юля не ожидала, что сокурсница станет интересоваться, почему она пропустила учебу. Разве что Галка успела понадеяться, что хозяйка Юлю все таки утащила прошлой ночью. Но все оказалось прозаичнее. Галка нашла в сети, по ее собственному определению, обалденный видос про усадьбу Грибова, который требовалось срочно посмотреть. На просьбу прислать ссылку отреагировала неожиданно, заявила, что сама придет и покажет. «Хочу видеть твою физию», — объяснила она. Юля не стала возражать. Брат она из школы уже забрала. Для большего удовольствия, покормила пиццей прямо в пиццерии и даже погуляла с ним по его обожаемой набережной. Пока Семка лазил по причудливым конструкциям, воображая себя как минимум суперменом, она стояла в сторонке, слушала музыку и думала о Владе. Как у него там сложилось с полицией? Он выглядел спокойным и уверенным, когда его забирали. А полицейские казались сбитыми с толку его слепотой. Вероятно, не знали о ней. Но все же они увезли его. Кто их знает, как они дело повернут? Юля не доверяла полиции и правосудию. По крайней мере, когда сейчас назад они с съемкой наконец дошли до дома, Влад на звонок в дверь не отозвался. Галка принеслась довольно быстро и с порога объявила, что им нужен большой экран компьютера. Смартфон для просмотра не подойдет. Она была по-настоящему взбудоражена, но на отрез отказалась объяснить словами, что такого нашла. Сама увидишь, таинственно понизив голос, пообещала она. Юля не стала спорить, но компьютер был занят. Он стоял в ее комнате, и она часто им пользовалась для учебы. Но формально принадлежал Семке, потому что купил его папа Боря, мамин второй муж и Семкин отец. Подарил сыну чуть больше года назад, когда тому исполнилось семь. Но на самом деле компьютер был нужен Юле для учебы и маме для работы, когда приходилось брать ее на дом. Семка на нем только играл. «Ой, да просто прогони малого, пусть пока телек посмотрит», — фыркнула Галка, нетерпеливо топнув ногой. Но у Юли возникла идея получше. Появился прекрасный повод еще раз проверить — «Вернулся ли Влад? Если видео касается усадьбы, ему тоже будет полезно его... послушать». Лишь бы у него был компьютер, и лишь бы он сам уже был дома. Оставив брата играть, ближайшие полчаса-час тот едва ли заметит ее отсутствие. Она потянула Галку за дверь и позвонила в соседнюю. «Мой сосед мне, как бы это сказать, помогает в этой... ситуации», осторожно объяснила она, не глядя на сокурсницу. «Неужели?» — удивилась Галка. Он помогает тебе избавиться от преследования призрака?» Юля не успела ответить. За дверью послышали шаги, а потом и голос. «Кто там?» — вежливо поинтересовался Влад. Чем вызвало Юли широкую улыбку и вздох облегчения? «Влад, это я! Откройте, пожалуйста!» Он открыл, и на его губах тоже играла лукавая улыбка. «Надо же!» — протянул он, как всегда, глядя куда-то в пустоту. «Опять не грабители!» «Заходи!» — и посторонился. Галка посмотрела на Юлю не то... Удивленно, не то возмущенно. Возможно, она пока не поняла, почему ее так демонстративно проигнорировали. Юля решила не усугублять неловкую ситуацию, раз уж не догадалась предупредить заранее. Влад, я не одна, со мной подруга из колледжа, сообщила она, находя на стене и щелкая им. Она кое-что нашла про усадьбу, хочет показать мне. Я решила, что лучше нам вместе ознакомиться. В последний момент на язык само прыгнуло более подходящее слово вместе посмотреть, и Юля успела похвалить себя за деликатность. Но галка моментально все испортила. А он что, слепой? Юля бросила на нее испепеляющий взгляд, а Влад только повернулся в ее сторону, ориентируясь на голос. Весьма удачная догадка. Похвалил он, и, как и при знакомстве с Юлей, вытянул вперед руку. Улад. Да я уж поняла. Хмыкнула галка, тряхнув его руку. Возмущенный взгляд Юли она игнорировала. А я, Галя. Но все зовут просто галкой. Или мерзкой стервой. Думаю, я остановлюсь на галке, если ты не против. «Так что вы хотели посмотреть?» «Один видосик на Ютубе». «Комп есть?» «Только не планшет, а нормальный». «Есть ноутбук», — сообщил Влад, делая немного неловкий приглашающий жест в сторону одной из комнат. Дверь во вторую была плотно закрыта. «Хотите кофе?» От кофе они отказались. Юля сбегала на кухню лишь для того, чтобы принести себе стул, поскольку офисное кресло, стоявшее за письменным столом, тут же оккупировала галка. Влад сел на диван. Оттуда экран ноутбука было не видно, но ему это и не требовалось». На ноутбуке оказалось установлено тоже программное обеспечение, проговаривавшее вслух все или почти все, что происходило на экране. Галка пробормотала что-то невнятное и неодобрительное по этому поводу, но Влад и Юля сделали вид, что ничего не услышали. Наконец включился ролик, который Галка растянула на весь экран и велела: только смотрите внимательно. Ну, то есть ты смотри, а вам мы главное расскажем. Юля раздраженно закатила глаза, решив, что больше мерзкую стерву с собой сюда не возьмет. Влад промолчал. Лицо его выглядело сосредоточенным. Вероятно, он внимательно слушал. Галка сделала громче. Очень быстро Юлька испытала разочарование. Ничего интересного на экране не происходило. Просто какой-то мужик под загадочную музыку, подходящую какому-нибудь ужастику, бродил по заснеженной усадьбе ночью, снимая то в режиме ночного видения, то в обычном, врубив мощный фонарь. Он рассказывал легенду, которую она уже знала, и ходил по помещениям, которые она и так видела, то и дело сообщая, что ему здесь очень не по себе. Иногда останавливался и громко спрашивал. «Кто здесь? Здесь есть кто-нибудь? Дух, отзовись!» Однако едва она заскучала, Галка встрепенулась. «Вот-вот сейчас, смотри внимательно! Видишь?» Юля вгляделась. Мужик вошел в какую-то комнату, подошел к окну. Камера была направлена на пустой провал, за которым кружили, поблескивая в свете фонаря летящие с неба редкие снежинки. Обычный режим ненадолго сменился на ночной, и стали виднее очертания деревьев и протоптанная в снегу тропинка. А потом... «Ох, нифига себе!» — не сдержалась Юля. Она даже вздрогнула от неожиданности. «Что там?» — поинтересовался Влад, потому что автор ролика ничего не заметил и не прокомментировал, а продолжил рассказывать про времена, когда в бывшую усадьбе организовали санаторий. «Видела, да?» — улыбнулась Галка. «То ли еще будет?» «Что там произошло?» — повторил Влад более нетерпеливо. «Там кто-то есть», — принялась объяснять Юля. «На улице. Сейчас было видно, как какая-то тень шарахнулась между деревьями». «Человек или призрак?» — нахмурился Влад. «Пока непонятно, слишком темно». «А вы смотрите дальше», — велела Галка. И на этот раз забыла сделать уточнение для Влада. «Сейчас будет интереснее». Они снова замерли у экрана. Но ждать пришлось долго. Видеоблогер успел слазить на второй этаж, потоптаться там и сделать вывод, что смотреть тут нечего, пока камера... Показывала куски обрушившейся крыши, где-то за кадром раздался хохот, вызвавший бурную реакцию не только у оператора, но и у Юли с Владом. Галка рассмеялась, довольная произведённым эффектом. «Что это было?» — поинтересовался Влад. «Пока не знаем, источник шума где-то далеко за кадром», — объяснила Юля. «Может быть, сейчас выясним?» Она наклонилась вперёд, приближая лицо к экрану и жадно всматриваясь в дрожащее изображение. Мужик с камерой заметно испугался и теперь торопливо спускался обратно на первый этаж. «Кто здесь? Если здесь кто-то есть, прояви себя снова!» — попросил подрагивающий голос за кадром. Наложенная на видео музыка стихла. Теперь было слышно только шумное дыхание оператора до шорох шагов, когда тот поворачивался вокруг своей оси, снимая помещение, в котором оказался. А потом мужчина громко охнул и даже выругался, а Юлька от неожиданности отпрянула назад и вскочила так резко, что стул с оглушительным грохотом опрокинулся на пол. «Охренеть!» — воскликнула она под хохот Галки, остановивший видео и вернувшей его на несколько секунд назад, чтобы запечатлеть на стоп-кадре то, что так испугало Юлю. «Что, что там?» — встревоженно и заинтересованно спросил Влад. «Не может быть», — бормотала Юля, глядя в экран и качая головой. «Разве такое можно записать?» «Юля, что там?» — снова нетерпеливо потребовал Влад. Но она все еще была слишком шокирована, чтобы ответить. «Да, не зря я хотела показать это лично, оно того стоит!» Возбужденно воскликнула Галка. Значит, это все правда? – пробормотала Юля. Если вы сейчас же не расскажете, что там увидели, я тресну вас обеих своей тростью, – пригрозил Влад. Юля очнулась и принялась описывать, заодно поднимая с пола стул. В общем, он там в какой-то комнате позвал призрак, а потом крутился вокруг своей ся, когда в кадр попал дверной проем, там прошла она, точно такая, как ее описывают, белая с мокрыми волосами в белой ночной сорочке до пола. Лица не видно из-за волос, но в целом похоже на то, что описывала Мотя. Это еще одна твоя подруга? уточнил Влад. Которая тоже была в усадьбе. Да. Странное имя у нее. Она вообще-то Матильда, хихикнула Галка. Видать, мама хотела назвать ее красиво, весомо и необычно. Не знала, что девчонку все Моти будут звать. Да бог с ним с именем, нервно вклинилась Юля. Там призрак на видео. Настоящий призрак это все не сказки. Хозяйка существует. «Но разве призрака можно снять на видео?» — усомнился Влад. «Это точно не мистификация». «Фотографии призраков существуют», — невозмутимо заявила Галка. «Правда, большинство называют мистификацией и их. И считается, что пленка фиксирует то, чего человеческий глаз не видит. Я уж не говорю о том, что это должна быть именно пленка, а не цифровое видео, но...» Она пожала плечами. «Мы видим то, что видим, и прежде чем говорить о мистификации, о твердят в комментах, посмотрите дальше». Она включила воспроизведение, и Юля снова жадно уставилась в экран. Оператор то ли был в глубоком шоке и плохо соображал, то ли оказался неробкого десятка. Но после небольшого промедления побежал за призраком, а не от него. Когда он добрался до коридора и выглянул в него, призрак как раз скользнул в другую комнату, дверь которой с громким грохотом захлопнулась за ним. «О, черт, твою мать!» — пробормотал оператор, но заставил себя пойти следом. Однако, когда он распахнул дверь, комната оказалась пуста. Мужик переключал режим и светил фонарем во все стороны. Но ничего не помогло. Женщина исчезла. Юля рассказала все это Владу. Хотя, по причитаниям автора видео, и так можно было понять, что происходит. Вскоре после этого ролик закончился. Блогер предпочел убраться из усадьбы. «Вот так», — резюмировала Галка. «Да, в комментариях твердят о подставе. Но куда тогда делась тетенька? «На видео, конечно, сейчас и не такое можно изобразить». «Киношек типа «Ведьма из Блэр» хватает», — заметила Юля ежась. «Если бы я сама не слышала тот смех в усадьбе, я бы первая сказала, что все это чушь. Но я его слышала. Поэтому видео убеждает меня в том, что призрак существует. И он придет за мной». «А почему именно за тобой?» Неожиданно задался вопросом Влад. «Ты сказала про Моцию, я подумал, а ведь с тобой, Ирой, и, и этим парнем, как его, Витей». «Да, с ним». «С вами была еще парочка Моти и...» «Макс?» — снова подсказала Юля. «Да, они были с нами и в первый раз, и во второй». «За кем-нибудь из них хозяйка приходила?» «За Моти точно нет, иначе об этом все знали бы», — уверенно заявила Галка. «Она об этом трепится постоянно, о том, как была в усадьбе и что там видела. Если бы хозяйка ее навещала, она орала бы и об этом. А Макс бы не стал», — подхватила Юля. «Даже если его спросить, вряд ли скажет. Даже если что-то видел. Особенно, если что-то видел». «Но, с другой стороны, если бы он что-то видел, он, мотин фонтан, уже прикрыл бы», — продолжила Галка. «Или хотя бы попытался. А он обычно просто топчется рядом и ухмыляется, что в сети, что в реале». «Юль, тогда, может быть, и тебя никто не преследует», — осторожно предположил Влад. «И надо просто держаться подальше от усадьбы. Ты уверена, что действительно видела хозяйку той ночью у себя на кухне?» Юля тяжело вздохнулась и насупилась. «Никакой уверенности ни в чем у нее не было», Только предчувствия и страхи. Влад не стал допытываться, верно, истолковав ее вздох. Ладно, давайте хотя бы в теории рассмотрим версию, что эта запись мистификация. У любой мистификации есть какая-то цель и чья-то выгода. Этот блогер взвлек какую-нибудь выгоду из ролика. Но это у него самое популярное видео. Галка уткнулась в экран и щелкнула мышкой по паре ссылок. На нем больше всего просмотров. Я бы сказала, что он мог так раскручивать свой канал, но видос залили в начале июня. «До этого на канале несколько месяцев была тишина. И после этого тоже. Он даже на комменты не стал отвечать. Если это раскрутка, то очень странная». «Залито в июне?» — ухватился Влад. «Почему так поздно? Мне показалось, что видео снято зимой. Там снег все время под ногами хрустел». Юля с Галкой переглянулись. Последнее при этом изобразило на лице удивленное восхищение. «Вот тебе и слепой». Она сама смотрела видео несколько раз и не задалась вопросом, что заставило автора так долго ждать. «Поговорить бы с этим блогером», — продолжил Влад. «Может быть, он объяснит, чего ждал так долго, или расскажет о посещении усадьбы что-то еще. Галка снова пощёлкала мышкой и вынесла вердикт. «Из контактных данных только ссылка на профиль ВК. Но, судя по всему, он не заходит туда уже пару месяцев. Могу написать ему сообщение, если хотите. Но не знаю, когда он на него отзовется и отзовется ли». «Напиши», — уверенно велел Влад. «Скажи, что нас очень заинтересовало видео и что есть несколько вопросов. А за исходную запись без монтажа мы готовы заплатить». «А мы готовы?» — удивилась Юля. «Готовы», — кивнул Влад. «Оставь ему мой номер в качестве контакта. Пусть звонит сразу мне». Галка послушно выполнила все его распоряжения, уточнив только номер телефона, после чего отчиталась. «Все отправила. Для верности еще под видео написала, что пытаюсь связаться с автором. Теперь только ждать». Влад согласился и обещал сразу сообщить, если с ним свяжутся. А Юля решила, что пора ему честь знать, поэтому поблагодарила хозяина квартиры и потянула Галку к выходу. Уже когда за ними закрылась дверь, та вдруг поинтересовалась. «А что у тебя с твоим магазином? Нашла новую напарницу?» «Да какое там?» — махнула рукой Юля, делая шаг к своей двери, но не приглашая Галку войти. Она была благодарна ей за внезапное участие, но пока была не готова проводить с ней время. Придется увольняться. Одна я целую смену в последний год учебы не потяну. Ясно, протянула Галка. Неожиданно сочувственно. Сильно ударит по карману. Да уж, приятного мало, конечно, призналась Юля. Ну ничего, попытаюсь найти что-то еще. Мама вроде обещала пристроить к себе на преддипломную практику. Может быть, получится устроиться за деньги. А если нет, тоже не смертельно. Просто придется отложить на время все свои хотелки. Галка кивнула и вдруг. Потрепала ее по плечу. «Это если тебя раньше не достанет мёртвая стерва!» Нарочито бодро заметила она. «Ладно, если что, пиши. Держи в курсе. Чао!» Юля проводила галку взглядом, чувствуя, как губы снова расползаются в улыбке. Та оказалась довольно забавной девчонкой. Своеобразной, но забавной. Когда за ней захлопнулась дверь на этаж, Юля скрылась за своей. А Влад, внимательно слушавший их разговор, от своей входной двери, наконец отошел.